«Наш ребенок! Мой ребенок!» Ей бы хотелось произнести эти слова гордо и уверенно, но у нее это получилось скорее жалобно и печально. Так, ладно, не стоит думать о грустном. Уж лучше радоваться за Макса и Рэйчел. Выбравшись из машины, Минка вошла в салон, где стилисты уже серьезно работали над Рэйчел, Миссией и Сюзанной. Когда Минк впервые увидела Рэйчел, у той была короткая мальчишеская стрижка. Но теперь она успела отрастить волосы так, что стилистам было где развернуться. Потом они все вместе сфотографировались невеста с локонами и цветами в волосах и подружки-невесты, женственно и романтично. Церемония должна была начаться в четыре часа, но им все равно нужно было полностью одеться и прийти на место в час, чтобы успеть попозировать для бесконечных свадебных фотографий. Когда они наконец-то добрались до церкви, Минг первым делом отыскала взглядом Джейсона, который, как и положено дружке, в смокинге стоял рядом с женихом. Вот только казался он куда более озабоченным, чем сам Макс. — А ты неплохо выглядишь! — улыбнулась она, когда Джейсон подошел ближе. За годы дружбы она уже научилась старательно прятать свои истинные чувства, так что когда он сжал ее в дружеских объятиях, она ничем себя не выдала. — Ты пахнешь так же вкусно, как и выглядишь! И кому только пришло в голову одеть тебя так, что мне захотелось немедленно тебя проглотить. Для подружек невесты Рэйчел выбрала воздушные платья без бретелек яблочно-зеленого цвета. А еще у них будут желто-оранжево-лиловые букеты. Черт, если он так будет пожирать ее глазами, она не сможет дотерпеть до конца церемонии и наброситься на него прямо сейчас. Глубоко вздохнув, Минг постаралась совладать собственными желаниями, ведь сегодняшний день принадлежит Максу и Рэйчел. Цвет, по-моему, выбирала Сюзанна. Тогда напомни мне потом, чтобы я ее поблагодарил. Подавив глупый смешок, Минг слегка оттолкнула от себя Джейсона, чтобы в свою очередь хорошенько его рассмотреть. «А ты отлично смотришься в смокинге. Тебе стоило бы надевать его почаще». «Ну, если бы я знал, что ты так нагло примешься раздевать меня глазами, то давно бы уже в нем ходил». «Я не разде...» К ним подошла Эмма, так что Минк резко себя оборвала. А потом их позвали фотографироваться. В общей праздничной атмосфере Минк вполне весело смеялась и болтала с друзьями, почти не думая о том, что всего полгода назад она сама едва не стала невестой. и о том, что если отношения между Лили и Эваном продолжит развиваться так же стремительно, совсем скоро она снова станет подружкой невесты. Но когда веселая суматоха закончилась, до начала церемонии оставалось еще полчаса, и минк в воле успела подумать о грустном и помечтать, отойдя от общей группы, чтобы не портить никому настроение в этот счастливый день. К ней подошел Джейсон. «О чем ты задумалась?» «О ребенке». «Я тоже о нем все время думаю и хочу всем рассказать, что скоро стану отцом». Минг почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Вчера, когда она окончательно убедилась, что беременна, ей захотелось встать рядом с Джейсоном и объявить всему миру, что скоро у них будет ребенок. Вот только за этим неизбежно последовали бы вопросы об их отношениях. «А ты уверен, что это хорошая идея?» Ты не хотела никому говорить об этом только потому, что боялась ранить чувства Эвана. Но теперь он встречается с твоей сестрой. Так ты готов на это просто потому, что Лили и Эван вместе? Они тут ни при чем. Все дело в нас. И я собираюсь всегда быть рядом с ребенком. Минг еще никогда не видела его таким решительным. И я бы предпочел скорее быть отцом, чем дядей Джейсоном. Он сказал... Все дело в нас. Вот только жаль, что он вкладывает в эти слова совсем не тот смысл, который хотела бы услышать она. Минг почувствовала, что ее сердце вот-вот разлетится на тысячи осколков. Нет, она, конечно, рада, что он хочет быть отцом. Но ей этого было мало. Ей нужно было, чтобы и к ней самой он тоже испытывал определенные чувства. «Эй, идите сюда!» – позвала их Мисси. «Мы начинаем!» Рэйчел была необыкновенно хороша в простом длинном белом платье без бретелек, а ее единственным украшением служили бриллиантовые серьги. То, что сама она любит мужчину, который никогда не ответит на ее чувства, вовсе не помешало Минг насладиться церемонией. Она хорошо запомнила, как священник начал обряд, а остальная церемония прошла для нее, как в тумане. Очнулась Минг. Только когда счастливая пара поцеловалась и пошла к выходу из церкви. А когда она сама вышла на улицу, то сразу же увидела согнувшуюся Эмму, с которой явно было что-то не так, и беспомощно замершего подле нее Натана. «Наверное, мне пора в роддом. Теперь, когда Рэйчел с Максом наконец-то соединились, я могу спокойно родить нашего сына». «Упрямая женщина». Устало выдохнул Натан, обнял жену и повел ее к машине. А все остальные гости отправились на роскошный банкет.